Бывало, мощный голос его сливался с воем полуночных бурь. Он пел о славе древних нормандских витязей. А теперь, тихий и унылый, он выражал одну тоску и скорбь. Человек пять варяжских воинов подошли к Фенкалу. — О чем ты призадумался, соловушка великокняжеский? — спросил один из них, ударив его по плечу. Певец, взглянув на воина, кивнул ему ласково головою, но не отвечал ни слова. «Уж не тоскуешь ли о светло-голубых очах какой-нибудь красавицы?» Продолжал с улыбкою воин. «Да, якун», — отвечал певец, — «я тоскую об одной красавице, да только она не походит на ваших белолицых девушек. Она неприветлива, угрюмо выглядывает из-за моря синего». Любит слушать, как воет ветер меж гор И ревут бури среди лесов дремучих. Ай-ай-ай, что ты говоришь? Да как зовут эту суровую красотку? У нее много имен, товарищ, А я просто называю ее моею отчизную. Вот что! Так ты все еще грустишь по своей родимой стороне? Эх, Финкал-Финкал! Кому другому... а тебе как пожаловаться, уж такое ли ж и т ь ё не ж и т ь ё Кабы нашему брату было во всем такое довольство, так я бы и ох не молвил. Но ты не пленник, а слуга Владимира и оставил охотую свою родину. И, Финкал, не об охоте речь. Было бы только ж и т ь ё т о привольное. Да что об этом толковать? Скажи-ка лучше, брат, не знаешь ли хоть ты, Что сегодня за праздник такой? Посмотри, народ так и кишит вокруг храма, и торгаши все выползли на площадь. А бочек-то с медом, бочек. Уж не хочет ли Владимир задать пир во весь мир? «Не знаю», — сказал Финкал, посматривая задумчиво вокруг себя. я о н и худо бы со в ч е р а ш н е г о т а п о х м е л и т ь с я продолжал Якун. У меня что-то и теперь в голове шумит. Ну, брат Финкал, натешились мы вчера. То-то была попойка. Фрилав так натянулся, что под конец вовсе с ума спятил. Всю ночь проговорил о каком-то оборотне, с которым дня три тому назад дрался не на живот, а на смерть. Он клялся, что видел его вчера между нас, что хотел схватить за ворот, но что чародей ударился озимь, обернулся в серого волка, да и был таков. «Охота тебе слушать этого пустомелю!» — прервал один из воинов. «А кто у вас был вчера усладом? Уж не опять ли всеслав?» «Его было выбрали», — подхватил другой, да сам отказался. Такой спесивый, что и приступу нет. Мальчишка вовсе зазнался. «Ка бы вы знали, ребята, как он разобидел вчера нашего товарища Икмора, — Ну, если бы он был не княжеский отрок, дали бы мы ему себя знать. Эх, не прежние годы! Да смели ли бывало русины задевать нашего брата-варяга? Бывало, бьешь их сколько душе угодно, а они лишь только кланяются. Нет, ребята, отжили мы наше времечко. Да, прервал якун. Бывало, берешь на торгу что хочешь, а теперь за все про все плати». «А не заплатишь, так потащу тебя к городскому в е р н и к у Что и говорить, туго пришлось жить нашему брату». «Да не дразни, пожалуйста», — продолжал Якун. «Делать-то нечего, плетью обуха не перешибешь». «Послушай-ка, ф е н к а л продолжал он, обращаясь к Скальду. «Развесели хоть ты нас. Что тебе стоит? Потешь, спой что-нибудь. Мы послушаем твоих песен». «Моих песен», — повторил Финкал с г о р ь к о й у смешкую, — «ах, я давно уже пою одну только песню, она люба мне, эта песня, да не знаю, полюбится ли вам, товарищи», — промолвил он, принимаясь за свою арфу. Как бессильный ропот умирающего тихо потрясает воздух, когда последний вздох вылетает из груди его, Так застонали струны под вещими перстами скальда. Устремив неподвижный взор на черные тучи, которыми подернута была вся северная сторона небосклона, он запел унылым и сладкозвучным голосом.